Глава 2. Солнце только что взошло на ясном небе Энджела. Прохладный воздух смешивался с запахом только что распустившихся цветов. Деревья, покрытые росой, блестели в ярком утреннем свете, и солнечные лучи пробивались в мою комнату. Я проснулась, чтобы открыть окно и впустить свежий воздух в комнату, а затем легла, чтобы поспать еще немного. Как только я заснула, в комнату вошел Амур. «Доброе утро, солнышко. Тебе пора вставать, а то мы опоздаем». Но я даже не собиралась вставать. Утренний сон слишком сладок, чтобы его прерывать. С полуоткрытыми глазами я сказала Еще рано». «Алиса, мы опаздываем?» «Конечно», — сказала я со скукой. «Ещё пять минут, и я встану». Всё ещё сонливая отправилась в центр города. Выходя со двора, случайно оглянулась на соседний дом. На террасу вышел парень. Он казался таким знакомым, таким родным, но я не остановилась. Любуясь окрестностями и жителями, я даже не заметила, как оказалась уже у двери дворца. Я тихонько захожу, а эмоции переполняют. И вот мы в большом зале, на стенах которого было много картин с гордыми, счастливыми или даже стесняющимися ангелами. В самом дальнем конце зала стояли три ангела, одним из которых была Эдена. «Добро пожаловать. Теперь мы можем начинать?» Мягко сказала она, после чего один из двух мужчин-ангелов продолжил. «Вы уже знаете, что будете защищать человека. Вот ее досье. Протянул мне папку. Ее зовут Изабелла. Родилась и живет она в Труне, Шотландия. Ее родители владеют крупной компанией и другой собственностью. И всё это переходит к ней, так что миссия будет довольно сложная. Ваша задача — спасать ее от любой опасности до конца ее жизни. От этого зависит ваше будущее. Второй ангел добавил, но вы должны следовать некоторым правилам. Первое. Единственный способ общения с ней — это сны. Строго запрещено рассказывать ей о здешнем мире. Второе. Если с ней что-то случится, вы будете отвечать поэтому её нельзя оставлять без присмотра. Третье. Вы будете работать в разные смены. Например, Амур будет присматривать ночью, а ты днем, чтобы вы могли отдохнуть. Раз в неделю вам разрешается выпить зелье, которое поможет вам не уснуть. Эдена продолжила. «Самое главное, чтобы вы помогли ей выбрать правильный путь в жизни, быть хорошим человеком, который сможет стать ангелом или обитателем рая». «А сейчас мы дадим тебе крылья». Внезапно вокруг меня собрался целый поток волшебной пыли. Сначала я немного испугалась, но вскоре забыла о страхе, когда увидела их. Сразу же заметила, что они очень сильные. Было достаточно один раз взмахнуть крыльями, чтобы подняться на достаточно большую высоту. Очарованная происходящим я не слышала других, будучи слишком сосредоточенной, чтобы любоваться ими. Через несколько мгновений мы с Амуром последовали за Эденой в Трун, чтобы начать миссию. Для меня это были незабываемые моменты. Первый раз в жизни я летала. Поверить не могла, из моей спины выросли крылья. Но, думаю, больше всего меня поразил переход в земной мир. На границе миров мы прошли через портал, достигнув атмосферы Земли, и тогда я поняла, почему живые люди не могут попасть сюда. «Дом Изабеллы был высотой в несколько этажей, больше похожий на особняк. Когда мы вошли, я удивилась. Тут были не только люди, но и другие ангелы или животные. Каждый приветствовал нас. Мы прошли мимо женщины. Она выглядела подозрительно, поэтому я спросила Эдену, кто это. Это Фауста, тётя Изабеллы. Она не очень хороший человек, любящий деньги больше, чем свою собственную семью». Когда Эдена закончила, мы оказались в светлой комнате. В центре комнаты была розовая кроватка, а в ней лежала маленькая девочка с золотистыми волосами. Рядом с ней стояла женщина, одетая очень красиво, но было видно, что очень устала. Я восхищенно оглядывалась по сторонам, словно никогда не видела лучше обустроенного дома. Вдруг услышала голос Эдены. «Оказывается, я остаюсь здесь, а Амур пойдет отдыхать». На закате в Энджеле он вернется. В это время мне в голову пришла мысль, и я спросила. Что произойдет, если я буду употреблять зелье слишком часто? Могут быть побочные эффекты, я бы не советовала экспериментировать. «Эдена, где моя мама?» «Пожалуйста, скажи мне, я бы хотела увидеть ее, Сказала я, стараясь не расплакаться. «Не знаю, но я поищу информацию. Приходи ко мне после смены». «Спасибо». Через мгновение они исчезли, а я осталась в комнате с розовыми стенами и наблюдала за очаровательной девочкой. Потом задумалась, какой смысл в том, что я могу общаться с ней через сны. Она все равно маленькая и ничего не понимает. Я даже не заметила, что в другой части комнаты был еще один ангел, хранитель женщины, стоявший рядом с кроваткой. Он приветливо помахал мне рукой. Вдруг дверь открылась, И в комнату вошла женщина в одежде горничной. Госпожа Миранда, машина ждет. Вам нужно ехать на конференцию с мистером Томасом. Сообщила она. Но ведь это должно было быть завтра. Усталым голосом ответила Миранда. Я не знаю, мне поручили сообщить вам. Тогда передайте няне, чтобы она осталась с Изабеллой. Мне нужно идти. Обе женщины и ангел вышли из комнаты. Прошло совсем немного времени, и в комнату вошла няня со своим питомцем-хранителем. Тем временем Амур спал. На самом деле он едва заснул, не хотелось спать, но знал, что он на закате должен вернуться в Трун. После смены я вернулась домой и зашла в свою комнату. Мысли полетели к серебристому блокноту, но я тут же вспомнила, что мне нужно встретиться с Эденой. Может, она узнала некоторые подробности о моей матери? В дверь кто-то постучал, я открыла и увидела парня. «Извините за беспокойство, можете показать, где находится склад зелий?» «Кажется, я заблудился». «Это рядом с замком. Пойдем. На мгновение мне показалось, что здесь что-то не так. Но я проигнорировала эти мысли. В какой-то момент парень заговорил. «Ты такая красивая. Может быть, познакомимся?» Я немного покраснела, но быстро взяла себя в руки. Спасибо за комплимент, но все же внешность это всего лишь упаковка. Можешь хотя бы сказать свое имя? Алиса, а твое имя? Себастин. Вот и склад зелий. Приятно было познакомиться. Взаимно. Надеюсь, мы еще встретимся. Я вернулась домой, и теперь нужно было спать, но я все еще думала о том парне. Я хотела встретиться с ним снова, несмотря ни на что. Во дворце узнала, что моя мама находится в раю, и я встречусь с ней через два дня. Надеялась, что хотя бы сегодня будет спокойно, но не тут-то было. Мысли об отце снова не давали покоя.